Коварство Харгрейвза Когда майор Пэддлтон Толбот из Мобиля, сударь, переехал со своей дочерью мисс лидией Толбот в Вашингтон, он поселился в пансионе, остановив свой выбор на старомодном здании, расположенном в глубине просторного двора на одной из самых тихих в городе улиц. Дом был кирпичный, с портиком, который покоился на высоких белых колоннах. Величавые акации и вязы осеняли тенистый двор, а в пору цветения на траву дождем сыпала свои темно-розовые и белые цветы катальпа. Здесь все по духу своему и виду напоминало юг, и как раз этим пленило взоры толботов. В этом уютном уединенном доме они сняли две комнаты и рабочий кабинет для майора Толбота, который в то время дописывал заключительные главы своей книги армии и суд в Алабаме. Воспоминания курьезы». Майор Толбот был плоть от плоти старого-старого юга. День сегодняшний не имел в его глазах ни достоинств, ни особого интереса. Душою он обитал в том времени до Гражданской войны, когда у Толботов были тучные хлопковые поля на тысячи акров и рабы, чтобы их возделывать, когда их родовое гнездо славилось княжьим гостеприимством и туда съезжался цвет южной аристократии. Из тех времен он вынес все, и истори взлелеенную гордость и взыскательность в вопросах чести и церемонную вежливость, какой теперь не встретишь, и, можно было подумать, свой гардероб. Такого платья никто не шил, наверное, уже лет пятьдесят. Майор был высок ростом однако всякий раз, когда он склонял колено в неподражаемом и старомодном телодвижении, которое именовал поклоном, он подметал пол фалдами сюртука. Этим предметом туалета он повергал в изумление даже Вашингтон, где уж давно перестали шарахаться при виде сюртуков и широкополых шляп, какие носят конгрессмены с юга. За высокую, как у платья принцесс, талию и фалды в разлет кто-то из пансионных остроумцев окрестил это одеяние «Принц Эс». Но несмотря на причудливость костюма, на необозримую ширь плойеной манишки и узкий, как шнурок, галстук, постоянно съезжающий набок. В тонном пансионе миссис Вардман майора любили, хотя и посмеивались над ним. Молодые министерские чиновники не прочь были забавы ради завести его, как они выражались, то есть заставить разговориться о самых милых его сердцу предметах, традициях и истории его драгоценного юга. Свои тирады он пересыпал извлечениями из воспоминаний и курьезов. Правда, тут требовалась большая осторожность, чтобы майор не заподозрил подвоха, ибо в свои шестьдесят восемь лет он умел так смерить обидчика серыми пронзительными глазами, что и самому дерзкому становилось не по себе. Мисс Лидия была старая дева, низенькая и пухленькая, с гладко зачесанными назад туго скрученными в пучок волосами отчего казалось что ей не тридцать пять лет а больше она тоже была старомодна однако в отличие от майора не источала флюиды великолепия, утраченного югом она умела трезво оценивать события и знала счет деньгам она а не отец ведала семейным бюджетом и вела переговоры с посетителями когда пора было платить по счетам что же касается майора В его представлении такие вещи, как счета от хозяйки пансиона и из прачечной, были докучливы и презренны мелочью. Их присылали так настойчиво и часто. от чего хотелось бы им знать их нельзя просто складывать куда-нибудь, а расплатиться за все разом в подходящее время, скажем, когда издадут курьезы, и он получит гонорар. На что мисс Лидия, не отрываясь от рукоделия, спокойно говорила, Пока не выйдут деньги, будем расплачиваться в срок. А уж потом пусть не взыщут. Мало кто из постояльцев миссис Вардман оставался днем дома. Все либо служили в ведомствах, либо имели свое дело. Но был один, который с утра до вечера почти не отлучался со двора. То был молодой человек по имени Генри Гопкинс Харгрейвс. В пансионе всякий величал его полным именем. Он играл в одном из наиболее любимых в городе театров Варьете. Варьете за последние годы утвердилось в столь благоприличном качестве, а мистер Харгрейвс был такой воспитанный, скромный молодой человек, что у миссис Вардман не нашлось никаких возражений против того, чтобы включить его в число своих жильцов. В театре Харгрейвс подвязался на амплуа комика, имитатора простонародных говоров, изображая в бесчисленных сценках немецких, ирландских и шведских эмигрантов, а также негров. Но мистер Харгрейвс был честолюбив и не однажды говорил о своем заветном желании добиться успеха на поприще высокой комедии. Этот молодой человек, судя по всему, чувствовал искреннее расположение к майору Толботу. Когда бы не начал майор предаваться воспоминаниям о юге или в который раз пересказывать самые свои забористые курьезы, Харгрейвс уже был тут как тут, готовый ловить каждое слово. Первое время майор склонен был пресекать попытки комедианта, как он называл про себя Харгрейвса, завязать с ним дружбу. Но очень скоро приятное обхождение и несомненная способность молодого человека по достоинству оценить рассказчика покорили старого южанина. Скоро их уже можно было счесть за давних приятелей. Майор специально освободил послеобеденные часы, чтобы каждый день читать своему другу вслух рукопись книги, и не было случая, чтобы в ответ на очередной курьез Харгрейвс не рассмеялся как раз в нужном месте. майор как он в один прекрасный день объявил мисс Лидии, не мог не отметить, что его молодому знакомому свойственны необычайная тонкость восприятия и похвальное уважение к старому режиму. А уж когда завязывалась беседа об этих давно минувших временах, большой был любитель поговорить майор Толбот, но еще больше любил его слушать мистер Харгрейвс. Как нередко случается, когда старые люди рассказывают о былом, майор обожал останавливаться на подробностях. Живописуя дни прежних плантаторов, отмеченные чуть ли не царским великолепием, он умолкал на полусловии и не шел дальше, пока не вспоминал, как звали негра-конюха, который держал под усы его лошадь, и какого именно числа произошло то или иное незначительное событие, и сколько именно тюков хлопка собрали в таком-то году. Но никогда Харгрейвс не выказывал нетерпения и никогда не ослабевал его интерес. Напротив, он готов был без устали расспрашивать о разных сторонах тогдашнего житья-бытия, неизменно получал исчерпывающий ответ. Травля лисиц, вечерние привалы после охоты на апоссума, праздники с пением и танцами у негритянских хижин, пиры в зале господского дома, когда приглашения рассылались на пятьдесят миль в округе, временами распри с владельцами соседних плантаций, дуэль майора с Радбоуном Кальбертсоном из-за Китти, Чалмерс, которая после вышла замуж за некого Туэйта из Южной Каролины, гонки на собственных яхтах в Мобильской бухте с баснословными ставками, самобытные поверья старых рабов, их беспечные повадки и неподкупная преданность, все это способно было часами подряд поглощать внимание майора и Харгрейвса. Бывало, что поздно вечером, когда, окончив выступление в театре, молодой человек поднимался к себе, из дверей кабинета показывался майор и с лукавой улыбкой манил его пальцем. Харгрейвс входил и видел, что на маленьком столике уже дожидаются графинчик-коньяку, сахарница, фрукты и пышный пучок зеленой свежей мяты. «Пришло мне на ум, мистер Харгрейвс, — с неизменной своей церемонной учтивостью начинал майор, — что вы, должно быть, изрядно утомлены после трудов в своем в заведении, где вы изволите служить». а потому не откажетесь отдать должное нашему южному напитку, которому столь уместно было бы отнести слова поэта «Святой бальзам природы изнуренной». Наблюдать, как он изготовляет напиток, было для Харгрейвза наслаждением. Майор священно действовал с вдохновением подлинного артиста, неукоснительно соблюдая всегда один и тот же порядок. какими бережными движениями он разминал мяту, с какой непостижимой точностью определял соотношение частей, как заботливо и осторожно венчал темно-зеленые пряди мяты алой шапкой рдеющих фруктов, из какую радушной любезностью потчевал гостя, когда, отобрав лучшие овсяные соломинки, погружал их в льдистую глубь. На четвертый месяц после приезда в Вашингтон мисс Лидия в одно прекрасное утро обнаружила, что деньги у них на исходе. Воспоминания и курьезы были дописаны до конца, но почему-то издатели не спешили выхватить у автора из рук собранные им жемчужины алабамской премудрости и острословия. Деньги за домик, который уцелел еще у них в мобиле и сдавался в наем, запаздывали на два месяца, а через три дня предстояло платить за пансион. Мисс Лидия призвала отца на семейный совет. «Нет денег?» — сказал он, взглянув на нее с удивлением. «Вот досада, когда поминутно отвлекают по таким пустякам. Я право». Майор пошарил по карманам. Там нашлась всего одна бумажка, два доллара, которую он сунул обратно в карман жилета. Этим... «Тотче же необходимо заняться, — Лидия, — сказал он. — Будь добра, достань мне мой зонтик, я немедленно иду в город. Только на днях генерал Фулгам, который избран в Конгресс от нашего округа, твердо обещал, что пустит в ход свои связи и добьется, чтобы мою книгу опубликовали без промедлений. Я, не откладывая, зайду к нему в гостиницу и узнаю, о чем ему удалось договориться». С грустной усмешкой мисс Лидия смотрела, как он застегивает свой принц-эс, как уходит, остановясь прежде в дверях, дабы отвесить ей по всегдашнему своему обыкновению низкий поклон. Вернулся он к вечеру, когда уже стемнело. Выяснилось, что конгрессмен Фулгам действительно виделся с издателем, которому отдана была на прочтение рукопись. Этот субъект сказал, что можно бы, пожалуй, подумать о ее издании, но лишь в том случае, если автор согласен ужать курьезы и прочее почти вдвое, изгнав из них дух классовой и местной нетерпимости, которая его сочинение пронизана от первой до последней страницы. Майор буквально клокотал от ярости. Однако верный правилам хорошего тона в присутствии мисс Лидии вновь овладел собой. «И все-таки нам нужно раздобыть денег», — сказала хмурясь мисс Лидия. «Дайте мне те два доллара, я нынче же телеграфирую дяде Ральфу, и он пришлет нам что-нибудь». Майор вытащил из верхнего кармана жилетки маленький конверт и бросил на стол. «Вероятно, мой поступок неосмотрителен», — мягко сказал он. но мне подумалось что это все равно не деньги и я купил нам на сегодня билеты в театр новая пьеса о войне лиди я решил что тебе приятно будет пойти на премьеру этого спектакля в вашингтоне говорят в нем весьма удачно выведен юг признаюсь я и сам не прочь посмотреть мислите в немом отчаяние развела руками Однако, раз уже все равно билеты куплены, не пропадать же им. И вечером, когда театр огласили бравурные звуки у вертюры, даже мисс Лидия себе на время отрешиться от своих тревог. Майор в белоснежной манишке, за которой почти не виден был его диковинный сюртук, с седой волосок к волоску шевелюрой, имел вид самый бравый представитель. Начиналось первое действие пьесы «Цветок магнолии». Поднялся занавес, и зрители увидели на сцене уголок типичной южной плантации. Майор Толбот заметно оживился. «Ой, посмотри!» — воскликнула мисс Лидия, подтолкнув отца локтем и протянула ему программку. Майор надел очки и прочел ту строчку в перечне исполнителей, на которую указывал ее палец. «Полк Уэбстер Кэлхун?» «Гэг Гопкинс Харгрейвс». «Это же наш мистер Харгрейвс», — сказала мисс Лидия. «Должно быть, сегодня его дебют в этой, как он называет, высокой комедии. Я так за него рада». Только во втором действии появился на сцене полк Уэбстер Келхун. При его выходе майор Толбот громко фыркнул, впился в актера свирепым взглядом, да так и окаменел на месте. Мисс Лидия придушенно пискнула и смяла в руке программку, ибо полковник Келхун был загримирован в точности под майора Толбота. Длинные редкие седые волосы, вьющиеся на концах, горбатый породистый нос, широкая плойенная манишка, узенький галстук, повязанный где-то под ухом — все было похоже, как две капли воды. И в довершение сходства сюртук на нем был прямо как двойник неповторимого, казалось бы, сюртука майора. Мешковатое с высоким воротником и талией подмышками, с широчайшими фалдами на добрый фут, длиннее спереди, чем сзади, облачение это могло быть сшито лишь по одному образцу и никакому другому. С этой минуты майор и мисс Лидия сидели точно завороженные, глядя, как лже-толбот втаптывает своего надменного прототипа в злокозненную грязь продажных подмостков, как выразился потом майор. Мистер Харгрейвс сумел использовать благоприятные обстоятельства на славу. Он уловил и в совершенстве перенял тончайшие особенности майора, его выговор, Интонации, словечки, его чопорную изысканность и всюду, для вящей выразительности, чуточку сгустил краски. Когда он склонился в знаменитом поклоне, который майор в простоте душевной почитал наигалантнейшим из всех приветствий, зал неожиданно наградил его взрывом дружных рукоплесканий. Мисс Лидия сидела боя шелохнуться, Не смея поднять глаза на отца, то и дело она подносила к щеке ладонь, как бы за тем, чтобы скрыть от него улыбку, которую при всем своем недовольстве никак не могла сдержать. Наивысшей точки в своем искусстве дерзкий подражатель достиг, когда началось третье действие. В той сцене, где полковник Келхун принимает у себя в кабинете гостей соседних плантаций. Стоя посреди сцены у стола в тесном кругу друзей, он произносит за обрядом приготовления мятного напитка тот незабываемый, несколько несвязный и очень характерный монолог, который принес цветку Магнолии такую славу. Недвижный, но бледный от возмущения майор Толбот сидел и слушал, как повторяют лучшие его истории, излагают и развивают его излюбленные суждения и взгляды, как выставляют на посмешище его заветную мечту, воспоминания и курьезы, нарочито ее исказив и огрубив. Не обошлось и без коронного его номера рассказы о дуэли с Радбоуном калберсоном исполненного с таким пылом, смаком и самолюбованием, что куда там было майору. Монолог завершался своеобразным, восхитительно остроумным, коротеньким наставлением в искусстве приготовлять мятный напиток, которое сопровождалось наглядной демонстрацией. Здесь тонкая, но не лишенная показного блеска наука майора Толбота Воспроизведена была в мельчайших подробностях с той минуты, когда он изящными движениями разминал благоуханную зелень, чуть больше усилия, джентльмены, хотя бы на одну тысячную доли, и вместо аромата мы извлечем лишь горечь из этой самим небом неспосланной нам травки и до той, когда придирчиво отбирал самые лучшие овсяные соломинки. Действие кончилось зрители разразились восторженным ревом. Собирательный образ был представлен так точно, убедительно, достоверно, что заслонил собой главных героев пьесы. Вызовы не смолкали, и когда Харгрейвс вышел на авансцену кланяться, его пылающее мальчишеское лицо сияло. Так очевиден был успех. Только тут, наконец, мисс Лидия решилась повернуть голову и взглянуть на отца. Узкие ноздри его раздувались, словно жабры у рыбы. Он, оперся дрожащими руками на ручке кресла, собираясь встать. — Мы уходим, Лидия! — сказал он прерывающимся голосом. — Здесь совершается гнусное надругательство! Но он не успел... Подняться? Дочь потянула его обратно. «Мы остаемся», — объявила она, — «или ты желаешь подтвердить достоинство сюртука копии, представив на всеобщее обозрение сюртука оригинал?» И они досидели до конца. Очевидно, празднуя свой успех, Харгрейвс засиделся допоздна. Во всяком случае, наутро он не вышел к завтраку, а потом и к обеду. Часа в три он постучался в кабинет к майору толбуту майор открыл, и Харгрейв с ворохом газет вошел, переполненный торжеством, не замечая, что майор держится как-то необычно. «Ну, я вчера их ублажил, майор», — возбужденно начал он. Дождался своей подачи и, похоже, выиграл очко. Только послушайте, что пишет пост. «Задуманный, созданный им портрет». Старозаветного полковника-южанина с его смехотворной напыщенностью, нелепой манерой одеваться, самобытными пресловиями и оборотами речи, с его траченной молью, фамильной гордостью и в то же время истинно добрым сердцем, высокими понятиями о чести и подкупающим простодушием, бесспорно лучшее воплощение характерной роли на сегодняшней сцене. Уже один сюртук на плечах полковника Кайлхуна не назовешь иначе, как плодом подлинного вдохновения. Мистер Харгрейв совершенно пленил зрителей. недурно звучит для начала, а, майор? Я имел честь, сударь. Холодность в голосе майора не предвещала ничего хорошего. «Быть вчера вечером свидетелем вашего более чем оригинального выступления!» Харгрейвс на мгновение смешался. «Вы тоже были? Я не предполагал, что вы бываете на... То есть, что вы любите театр!» «Послушайте, майор Толбот!» — вскричал он горячо. «Не обижайтесь, пожалуйста! Готов признаться, я много почерпнул от вас, это необыкновенно помогло мне сыграть роль, но поймите!» Это собирательный образ, не конкретное лицо. Судите хотя бы по тому, как его приняла публика. Ведь половина завсегдатаев нашего театра южани и они это поняли. «Мистер Харгрейвс», — сказал майор, который выслушал его стоя. «Вы нанесли мне непростительное оскорбление. Вы подвергли меня смеянию. Низко обманули мое доверие, употребили во зло мое гостеприимство. Если бы я верил, сударь, что вы хотя бы отдаленно представляете себе, что входит в понятие джентльмен и чем это звание подтверждается, я даже в свои годы стрелялся бы с вами. Я попрошу вас, сударь, покинуть эту комнату. На лице актера изобразилась некоторая озадаченность. Казалось, до него не вполне дошел смысл сказанных майором слов. «Мне, правда, очень жаль, что вы обиделись, виновато сказал он. «У нас тут принято несколько иначе смотреть на вещи. Я знаю, что многие готовы были бы искупить ползала, если бы их согласились изобразить на сцене так, чтобы публика сразу узнала, кто это». «Они рождены не волобами сударь», — надменно сказал майор. «Возможно. У меня, майор, очень неплохая память. Позвольте, я приведу несколько строчек из вашей книги. На одном банкете в Милледжвилле, если не ошибаюсь, вы в ответ на чей-то тост произнесли, а теперь намерены и опубликовать следующее. Северянин — это человек, начисто лишенный чувствительности и сердечного тепла, кроме развить тех случаев, когда из них можно извлечь для себя материальную выгоду. Он преспокойно снесет любое поругание своей чести или чести своих близких, если оно не повлечет за собою денежного ущерба. Он щедрой рукой жертвует на добрые дела, однако ему надобно, чтобы о том раззвонили во все колокола и начертали на каменных скрижалях. это по вашему менее пристрастный портрет чем тот что был выведен вчера в образе полковника Келхуна? для подобной аттестации есть основания наупе сказал майор а некоторые при преуве... некоторая свобода в выборе выражений при публичном выступлении дозволительна и в том числе при выступлении на театральных подмостках живо подхватил хар «Не в этом дело, — неумолимо настаивал майор, — здесь мы имеем пасквиль на вполне определенное лицо. Я положительно не склонен забывать об этом, сударь». «Но отчего вы не хотите меня понять, — майор Толбот с обезоруживающей улыбкой сказал Харгрейф. «Знаете, что у меня и в мыслях не было оскорбить вас. Просто когда речь идет о моей профессии... Что только не встретится в жизни, все мое. Я беру, что хочу, что могу, а потом возвращаю в зрительный зал. Впрочем, извольте, быть по-вашему. Я не с этим к вам шел. Мы с вами не один месяц были добрыми друзьями, и потому я решился, хотя рискую вновь навлечь на себя вашу немилость. Я знаю, неважно откуда, в пансионе такое не утаишь, что вы стеснены в средствах, и хочу, чтобы вы разрешили мне помочь вам в трудную минуту. Я ведь и сам сколько раз попадал в трудное положение. но ну, а тут весь сезон приличное жалование, удалось скопить кое-что. Могу от чистого сердца предложить вам сотни-две, даже больше, пока вы не получите довольно. Повелительно вскричал майор, вскинув руку. Видно, все-таки правда сказана в моей книжке. В ваших глазах деньги панацея, способная врачевать даже попранную честь. Ни при каких обстоятельствах я не согласился бы одолжиться у случайного знакомого. Что же до вашего, сударь, оскорбительного предложения уладить с помощью денег обстоятельства, о которых тут говорилось, я скорее умер бы с голоду, чем допустил самую мысль о подобной возможности. Позвольте же повторить вам мою просьбу в части того, чтобы вы немедля покинули эту комнату. На сей раз Харгрейвс удалился без единого слова. В тот же день он оставил и пансион, переехав, как объяснила за ужином миссис Вардман, поближе к театру в центре города, где неделю должен был идти цветок магнолий. Положение майора Толбота и мисс Лидии было отчаянно В Вашингтоне майору при его щепетильности попросить денег взаймы было не у кого, Мисс Лидия написала письмо дяде Ральфу, однако представлялось сомнительным, чтобы тот, при крайнем расстройстве собственных дел, мог оказать им существенную помощь. Майор вынужден был обратиться с извинениями к миссис Вардман, довольно сбивчиво объясняя задержку с платой за пансион необязательностью арендаторов и недоставлением в срок почтовых переводов. Избавление явилось внезапно, откуда его никто не ждал. Однажды под вечер к майору Толбуту поднялась привратница и доложила, что его желает видеть какой-то старый негр. Майор попросил проводить посетителя в кабинет, вскоре, вертя в руках шляпу, кланяясь и косолапо-шаркая ногой, В дверях появился темнокожий старик в мешковато сшитом но очень приличном черном костюме. Большие грубые башмаки его сияли металлическим глянцем, наводя на мысль о пасти для чистки плит. Курчавые волосы почти сплошь выбелила седина. Возраст негра, когда у него полжизни позади, определить трудно. Этот, вполне возможно, встречал не меньше весен, чем майор Толбот. «Не признали, видать, масса Пэддлтон», — сказал он с порога. При этом с измольства привычным обращением майор встал и шагнул ему навстречу. Перед ним, несомненно, стоял один из бывших рабов с родовой плантацией, но всех их так давно раскидало по свету, что ни голоса, ни лица уже было не узнать. «Да, честно говоря, не припоминаю». — сказал он ласково. — Но, может быть, ты сам мне напомнишь? Разве за запамятовали масса Пендлтон, как сразу после войны тетушка Синди проводила сына Моузом звали? — Постой, постой, — сказал майор, потирая пальцами лоб. Он любил сам вспоминать все, что было связано с дорогой ему стариной Моуз, — сын тетушки синди задумчиво говорил он ты состоял при лошадях объезжал молодняк да вспоминаю после капитуляции взял фамилию погоди не подсказывай фамилию Митчелл, и уехал на запад в небраску во во во лицо старика расплылось в радостной улыбке все так все верно в небраску моуз митчел он самый я то есть «Теперь уж правда кличут дядя Моус. Старый хозяин, папаша ваш, дали мне Мулов, как я уезжал с плантацией. Двухлеток, на первое, значит, обзаведение. Помните Мулов-то? Масса, Пэддлтон». «Нет, Мулов что-то не припомню», — сказал майор. «Я ведь женился в первый год войны, ты знаешь, и жил на старой усадьбе Фолленсби». — Ну что ж ты стоишь, дядя моу Садись, сделай милость. Я рад тебя видеть. Надеюсь, у тебя все благополучно. Дядя Моус сел на стул и бережно положил шляпу рядом на пол. Грех жаловаться хозяин, особенно если взять последнее время. Я когда приехал в Небраску, народ с первоначалу валом валил поглазеть на моих мулов. У них в Небраске таких отродясь не видывали. Взял я их и продал за триста долларов, за три сотни хозяин. Вот оно дело какое. Сам открыл кузню, разжился малости и купил себе землицы. Семь человек-ребятишек вырастили мы со старухой. Всех поставили на ноги, только двух схоронили. А тому четвертый год проложили к нам железную дорогу и в аккурат на том месте, где мой участок... Стали строить город, так что теперь масса Пендлтон у дяди Моуза в наличном капитале, а также движимом и недвижимом имуществе ни много ни одиннадцать тысяч долларов. — Приятно это слышать, — сердечно сказал майор, — весьма приятно. — Ну а ваша-то маленькая масса Пендлтон, которую вы окрестили мисс лиди вот так усенькая была, небось стала совсем большая и не узнать. Майор подошел к двери и позвал. — Лидия, милая, ты не зайдешь на минутку? Из своей комнаты совсем большая и изрядно к тому же озабоченная пришла мисс Лидия. — Скажи на милость, так и есть, страсть до чего выросла, я так и знал. Что ж ты, деточка, никак забыла дядю Моуза? — Это Моус, Лидия, сын тетушки Синди, — объяснил майор. Он уехал из солнечной поляны на запад, когда тебе было два года. — сказала мисс Лидия, — как же мне было вас запомнить, дядя Моус, с таких малых лет. Тем более, что я, как вы говорите, страсть до чего выросла, и произошло это уже ох, как давно. Но не важно, что я вас не помню, я все равно вам рада. И точно она была рада. Радовался и майор. Что-то живое, осязаемое явилось к ним и связала их вновь с далеким и счастливым прошлым. Они посидели втроем, толкуя о былых временах. Майор и дядя Моус перебирали в памяти дела и дни прежних плантаций, поправляя друг друга, подсказывая друг другу. Майор спросил, как занесло старика в такую даль от дома. «Здесь в городе большой съезд баптистов», — объяснил тот, «и дядю Моуза выбрали делегатом. Ехать и не проповедовал никогда, но как я есть бессменный церковный старосты и, будучи в состоянии оплатить дорожные расходы, то меня и послали». «Но как вы узнали, что мы в Вашингтоне?» — спросила мисс Лиди. «В той гостинице, где я квартирую, работает один негр, он родом из мобиля Вот он и сказал, что будто бы и видел один раз утречком, как из этого дома выходит масса Пендлтон. «А зачем я пришел?» — продолжал дядя моу запуская руку в карман. «Земляков навестить — это одно дело, а другое — отдать должок массе Пендлтону». «Должок?» — в недоумении переспросил майор. «Как же три сотни долларов?» — он протянул майору пачку денег. Я, когда уезжал, мне старый хозяин и говорит, бери, говорит, ты, Моус, этих мулов, а будет у тебя такая возможность, отдашь за них. Да, так и сказал, слово в слово. Ведь он и сам обеднял после войны, а раз старый хозяин давно помер, стало быть, долг причитается Массе Пендлтону — триста долларов. теперь ты у дяди Моуза она есть такая возможность, как сторговала у меня землю железная дорога. Я первым делом отложил, что надо отдать». «Вы сочтите деньги, масса Пендлтон. Здесь ровно столько, за сколько я продал мулов. Вот оно как, хозяин». На глазах у майора Толбота выступили слезы. Одной рукой он стиснул ладонь дяди Моуза, другую положил ему на плечо. милый верный старый слуга сказал он нетвердым голосом не скрою от тебя что неделю назад масса Пендлтон истратил последний доллар какой у него оставался за душой мы принимаем эти деньги дядя Моус, отчасти в уплату долга отчасти же как символ постоянства и преданности какими славен был старый порядок лидия душа моя возьми деньги Ты сумеешь распорядиться ими лучше меня. — Бери, детка, бери, — сказал дядя Моус. — Ваши это деньги, толбота -то вы. Когда дядя Моус ушел, мисс Лидия на радостях всплакнула, майор же отвернулся к стене и задымил своей глиняной трубкой, как хороший вулкан. В ближайшие дни покой и благоденствие вновь воцарились в семействе толботов. С лицами Слиги исчезло озабоченное выражение. У майора появился новый сюртук, в котором он выглядел живым, хотя и вполне музейным олицетворением своего золотого века. Мало того, нашелся издатель, который, ознакомясь с воспоминаниями и курьезами, заключил, что если рукопись чуточку подправить и сгладить излишне острые углы, получится призанимательная книжица, которую раскупят на расхват. Короче говоря, дела пошли на лад, а главное, появилась надежда, которая порой нам слаще всех уже обретенных благ. Однажды, когда с того счастливого дня прошло около недели, горничная принесла мисс Лидии в комнату письмо. Судя по штемпеле, оно было из Нью-Йорка. Мисс Лидия, которая не знала в этом городе ни души, Слегка всполошилась от неожиданности и, сев к столу, тотчас скрыла ножницами конверт. Вот что она прочла. «Дорогая мисс Толбот, я подумал, что вам приятно будет узнать, как мне повезло. Я получил и принял предложение играть в составе постоянной нью-йоркской труппы полковника Келхуна в Цветке Магнолии. Жалование — двести долларов в неделю». Хотел сообщить вам кое-что еще, о чем майору Толбуту, я полагаю, разумнее будет не рассказывать. Я непременно должен был чем-то возместить ему ту неоценимую помощь, которую он оказал мне в работе над ролью, а заодно и то огорчение, которое она ему причинила. Он не дал мне сделать это прямо, но я и воспользовался окольным путем. Я-то мог с легкостью обойтись без этих трехсот долларов, с искренним уважением, Г. Гопкинс Харгрейвс По скриптум Как удалась мне, по-вашему, роль дяди Моуза? Майор Толбот, проходя по коридору, увидел, что у мисс Лидии открыта дверь, и остановился. Лидия, милая, почта нам есть сегодня, спросил он. Мисс Лидия незаметно опустила письмо. в карман своей широкой юбки. — Пришел мобильский вестник, — поспешно сказала она. — Я положила на стол у тебя в кабинете.